Кипяток тоже заметил пробирающегося по крану змеёныша, и гнев вскипел в его груди. Их добыча, жирный кусок в 100.000 убегает. Он встал на колени, целись, дал длинную очередь и повалился лицом на рельсы, оросив кровью шпалы. Мировой скручи не целись, выстрелили в сторону долговцев. Змеёныш прыгнул С двух сторон несколько человек ждали этого, и воздух над заброшенной станцией огласило канонада. Никто не разобрал, попал он или нет. Гибкое тело свалилось в открытый вагон, скатилось по песку к ржавому борту. Присевший за платформой Заточка повернул голову влево вправо, осматривая отряд. Миронович лежал на спине, раскрыв рот, глядя в небо мёртвыми глазами. Эй, Власов, начал за точку, но капитан поднял руку, и он смолк. Окружаем, приказал Власов. Петля, ползком влево вокруг платформы прикроем. Воля вправо за ту платформу. Видишь этот дом? Администрация местная, кивнул Воля. Сзади там пожарная лестница должна быть. На крышу. Оттуда глядишь на меня по сигналу огонь. Есть, откликнулся Воля и петля кивнул. Мировой понял, что дела плохи, когда заметил, как один из долговцев нырнул за платформу. Кипяток с рыжим, видимо, мертвы. Рыжий-то точно, Змиёнаш куда-то подевался. Мировой, обычно не склонный к отвращённым размышлениям, вдруг ясно понял: это наказание за то, что пошёл против совести. Наёмник выстрелил, заменил опустевший магазин, достал гранату и, поймав испуганный взгляд оглянувшегося телёнка, выкрикнул: Отступайте, прикрываем. После чего приподнявшись, дал длинную очередь, затем взмахнул рукой. Круча тоже открыл огонь. За грузовой платформой за точка присел, когда вокруг застучали пули. Улёкшись, попытался выстрелить снизу, между колёсами, но там всё было засыпано землёй. Платформа по сути лежала на ней, а не стояла на колёсах. Воля низко пригнувшись, бежал к углу административного здания. для полс вдоль передка гудящего тепловоза. Сейчас разделяем их, кровожадно сказал Заточка, присевшему рядом кабану. За последние дни помощник слона ощутил вкус с убийствами. Сквозь разбитое боковое окно змеёныш увалился в кабину тепловоза, присев, огляделся. Выстрелы грохотали где-то рядом, его могли заметить в любое мгновение. Змеёныш подался вперёд, разглядывая широкий пульт, рычаги и рукояти, датчики. Под полом гудело, тепловоз мелко дрожал. На корточках змеёныш подобрался к рычагам, некоторые были стёрты, ими пользовались чаще. Неподалёку взорвалась граната, тут же под носом тепловоза дико заорали. Змеёныш рванул рычаг, потёртый сильнее других, провернул какую-то рукоять, другую ударил по кнопкам. Он действовал наугад, следуя лишь советам хорошо развитой интуиции. Раздалось шипение, когда отключился пневматический тормоз. Понятия не имея о том, что делает, Змеёныш перекинул рукоять забора скорости. Прыгнула стрелка на одном датчике, мигнули ребристые круглиши из прозрачного пластика, и тепловоз дёрнулся. Заточка после взрыва гранаты, распластавшийся на земле, сначала услышал истошный вопль петли, а потом ощутил, как дрогнула земля. Он поднялся на колени, увидел петлю посечённого осколками разорвавшейся гранаты, и тут что-то большое надвинулось на десантника, закрыло. Поезд. Этот чёрто в состав на один вагон поехал. Парученец вскочил. На лице повернувшегося к нему Власова впервые возникло подобие человеческого чувства. Что происходит? Начал он. Уходит тварюга! Взвизгнул заточка и метнулся к тепловозу. Он не мог знать точно, кто забрался в кабину, но кто, кроме мутанта, способен запустить этот аномальный тепловоз. Заточка впрыгнул на подножку, заглянул в разбитое окно, увидел змеёныша прямо перед собой, вскинул пистолет и выстрелил. Змеёныш краем глаза заметив движение сбоку, развернулся. Пуля ударила в плечо. Он отшатнулся, Но прежде чем порученец выстрелил во второй раз, подался вперед и врезал ему в челюсть. Подошвы соскользнули, заточка отпрыгнул, чтобы не затянуло под колеса, выпустив пистолет, покатился по насыпи. Тепловоз медленно, тяжело набирал ход. Со скрежетом он расплющил лежащий на путях лист жести, дальше ветка полого повернула, мимо понеслись деревья. Несколько сосинок проросли между шпалами, покатый природок смял их, сломал как спички. Прижимая ладонь к плечу, Змеёныш сел, вытянул ноги. Через голову стено Фурбаху оглядел плечо, оторвал рукав и стянул рану. Опираясь о пульт управления, он поднялся, поглядел вперёд и схватился за рычаги. Дел достелянком волокли раненого кипедка к воротам. Мировые круча прикрывали их короткими очередями. Впрочем, долговцы не преследовали. Когда тепловоз поехал, в отступающих наёмников выстрелили лишь несколько раз. Сталкеры добрались до опушки, углубились в лес, и лишь когда едва они напоролись на жарку, тихо гудящую возле замшелой коряги, остановились. Теленок сухо не емупал на землю. Дылда осторожно уложив кипятка, присел на корточки. Рядом с ним опустился Круча и тяжело уставился на командира. Прекращаем охоту, сказал тот и отвернулся. Заточка скорее жещя зубами подскочил к долговцам и выпучил глаза, увидев в петлю живого. Посечённая осколками сталкер лежал на спине и дергал ногой от боли. Штанина была срезана, воля с кабаном перетягивали бедро ж гутом. Капитан Власов повернулся к Прученцу: "Где он? На поезде уехал. Кабан, помогай петле", приказал Власов. Остальные за мной. Он побежал по шпалам. Заточка и долговцы устремились следом. За краем станции рельсы полого изгибались, исчезая за сосновой рощей. Заточка урча от ярости рванулся за тепловозом, и тут из-за деревьев донёсся треск гравия и низкий рокот. Увидев, что пути искорёжены взрывом, Змеёныш схватился за рычаги, но было поздно. Передние колёса продавили изогнутые спиралью рельсы, вмяли и тепловоз с разгону выехал на гравий. Затрящало, загрыхотало, колёса полностью ушли в мелкие камни, машина встала, кринясь. Хромая, Змёнож добрался до окна, перевалился через край и выпал наружу. Заскрежетала, выламываясь, цепка, гружённый песком вагон приподняла. Змёнож скатился по выпуклому гладкому борту, упал на камни, вскочил и похромал прочь. Спустя пару минут к стоящему под углом сорок пять градусов тепловозу вышли долговцы. В это время змеенож был уже далеко.